Поистине хороша и отрадна бывает безобидная шутка. Она оживляет тело, поддерживает добрые чувства и предотвращает угрюмость. Устройство маленькой ловушки для Катерины Жанна как нельзя лучше доказала ей, сколь несуразна была ее просьба. Не правда ли? Это была призабавная шутка, если вглядеться в нее хорошенько. Даже Катерина осушила свои слезы и расхохоталась при мысли о том, что сказали бы англичане, если бы проведали, какие причины удерживают французского главнокомандующего от участия в битве. Она согласилась, что им тогда было бы над чем посмеяться. Мы снова принялись за письмо. И, конечно, нам не пришлось вычеркивать то место, где говорила Сарань. Жанна была в отличном расположении духа, но когда дело дошло до составления приветствий различным подругам и друзьям детства, то явилась перед ней и наша деревня, и древо фей, и цветущий луг, и пасущий стадовец. Воскресла вся безмятежная красота нашей скромной отчизны, и дорогие имена начали дрожать на устах Жанны. Упомянула она об и маленькой Менжете. Тут силы ей изменили. И она не могла продолжать. Помолчав немного, она сказала, «Скажи им, что я их люблю. Люблю горячо, глубоко, люблю их всем сердцем. О, никогда я не увижу нашей Родины!» В это время вошел Пакерель, духовник Жанны, и привел с собой изящного рыцаря, сэра который был прислан с поручением. Рыцарь сказал, что ему приказано сообщить следующее. «Военный совет, принимая во внимание, что достигнутых до сих пор успехов вполне достаточно, что всего безопаснее и лучше было бы удовлетвориться тем, что уже даровано Богом, что город в настоящее время... хорошо снабжен припасами и способен выдержать долгую осаду, и что голос благоразумия повелевает немедленно отозвать войска с другого берега реки и снова принять оборонительное положение, вы не соответствующее решение. — Неисправимые трусы! — вскричала Жанна. — Так вот почему они притворялись, будто озабочены моим здоровьем. Им нужно было отдалить меня от солдат. Передайте же мой ответ, только не членам совета, ибо я вовсе не желаю разговаривать с переодетыми горничными, но бастарду и лагиру, Они мужчины. Скажите им, чтобы войско не снималось с лагеря. На них я возлагаю ответственность за твердое исполнение этого приказа. Скажите также, что завтра же утром возобновятся наступательные действия. Можете идти, добрый рыцарь. Затем она обратилась к священнику. "Встаньте завтра пораньше и будьте при мне целый день. Мне много предстоит работы. И я буду ранена между шеей и плечом".